Глава одиннадцатая. Семейные будни. В марте по раскисшим дорогам Зайцев забрал нас в Козловку. Я была уже не против домика в деревне. Замучилась таскать коляску из подъезда на улицу, выискивать комфортное местечко для прогулки. Кругом одинаково серые дома, подтаявший грязный снег, даже небо казалось унылым и скучным. Альбина Кирилловна взяла отпуск и какое-то время жила с нами. Варила борщи, жарила и запекала с овощами рыбу, стряпала пирожки с разной начинкой и заставляла меня хорошо кушать для повышения качества молока. Сначала я радовалась тому, что избавлена от кухонных дел и могу целиком заниматься дочкой. А потом поняла, что изобилие аппетитных блюд пагубно сказывается на моей фигуре. Но у Альбины Кирилловны так заманчиво вкусно все получалось. М -м -м. Если в первую неделю после родов я высохла как щепка от тревог и бессонных ночей, то спустя три месяца вдруг округлилась с добной пышкой. Этот факт меня ужасно нервировал. Сейчас в 33 года, будучи кормящей мамой, я чувствовала себя настоящей русской бабой а временами даже бабищей. Стоило только взглянуть в зеркало на свою пополневшую фигуру в распахнутом халате, на хмурое неухоженное лицо с уставшим тяжелым взглядом. Хм, надо бы выщипать брови и сделать маску. Что-то я совсем себя запустила. Характер у меня и раньше был не сахарный а теперь я и вовсе огрубела». Срывалась на Колю, дерзила его маме по всяким мелочам. благота была безответна и все прощала. Уже потом, укачивая дочь в тишине и покое в отдельной комнате или сидя во дворе и наслаждаясь свежим весенним воздухом, пока Алиса спит в коляске, я отчетливо понимала, что близкие люди сделали для меня так много, что не расплатиться вовек. Становилось стыдно до слез. И пару дней я вела себя как скромная монастырская послушница, даже называла свикровь мамой, от чего-то приходило в невероятное волнение. Странные перепады моего настроения постепенно прошли. Режим дня наконец устоялся, я потихоньку стала возвращаться к прежним привычкам. Вместе с мужем смотрела фильмы, обсуждали мировые новости, искали в интернете статьи о прикорме. Дочку Коля обожал, Проводил с ней много времени, и малышка тянулась к нему, безмерно радуя отца. Сейчас Алиса — копия своего папы, но если будет такой же нескладной, рыжеватой и с веснушками, я расстроюсь. Цвет глаз пока не определить, блеклый, как осенний заводи. А мне так хочется видеть дочку красавицей, гордиться алиса Николаевной. Может, подрастет и похорошеет, Да разве в красоте счастье? У меня тоже внешность непримечательная. А все в жизни потихоньку наладилось. Семья, дом, друзья. Вот только немного напрягают финансовые вопросы. Например, моя ежемесячная декретная выплата целиком уходит на детские нужды. Памперсы, питание, кое-что из одежды. А свои довольно большие отпускные я отдала в Банкса квартиру. Очень уж хотелось сократить постоянный платёж до десяти тысяч в месяц. Теперь Коля сам платит за меня ипотеку. Щекотливый вопрос мы долго обсуждали, ведь квартира на мне. Зайцев, по сути, никаких прав на неё не имеет, а собирается тянуть кредит. Но муж заявил чётко. «Это Алисе. Как бы у нас с тобой в будущем не сложилось, я стараюсь для дочери». Она у меня одна. Пока. И вот это самое «пока» привело к большой размолвке между нами. Поняв, что Коля планирует еще одного ребенка, я пришла в ужас. Особенно от железной настойчивости Зайцева. Нашей Алисе нужен братик. А почему не два? Согласен и на троих. Коля, ты коней-то придержи, куда опять гонишь. Ты разве не видишь? Я едва справляюсь с одним ребёнком. Я больше не хочу. Муж смотрел на меня с досадой, а иногда с подозрением. Недавно обвинил в том, что берегу фигуру для новых поклонников. Вообще чепуху какую-то понёс. Мы поругались и долго не разговаривали. Про интимные дела даже не хочется вспоминать. Я остыла. Ничего не хочу. и не могу. Кое-как наспех. Лишь бы отделаться. Недавно позвонила бывшая однокурсница Ксюша. Захотелось душу излить. Спрашиваю в шутку. Есть ли у замужних дедных теток нормальный секс? Подруга съязвила. О, как тебя прижало! Конечно, есть! И еще какой! Уже не верю. Ксюха хохочет. Тонька, бросай хандрить. Выбирайся в город. Пошаримся по салонам, посидим в кафешке. Хочешь, заглянем в один такой магазинчик? Ну, там всякие штучки, которые могут мужчин заменить или усилить желание. Я уже давно пользуюсь, и благоверный не против. Мы вместе порой что-то выдумываем. Душа просит экспериментов под старость. «Ксюша, какие штучки? У меня даже желания пробовать нет». «Это пройдет, поверь», – авторитетно заявляет она. Вот лялька станет постарше, ты выспишься, приведёшь себя в порядок, и нормализуется твоя интимная жизнь. Всё новыми красками заиграет, сама удивишься. Ничего не заиграй. Зайцев хочет второго ребёнка. Говорит, можно получить материнский капитал, расплатиться за ипотеку. Он во всём выгоду ищет. Ксюша смеётся в трубку. Ей-то что? Она на всех фронтах уже состоялась. И как мама, и как жена, и как бизнес-леди. Тонь, рожай, пока муж кормит. Время еще есть. У меня волосы немытые зашевелились на голове от такого совета. Я не хочу. Я устала, понимаешь? Я вообще прихожу к выводу, что... что... Тяжелые это слова, даже с языка не слетают. Сама понимаю, что чушь несу. «Ну, чего ты там опять в себе раскопала? Какие комплексы и страсти?» Допытывалась любопытная Ксюха. И я отвечаю как на духу. «Материнство — это не мое. Я не чувствую радости. Как будто в плену сейчас. Меня все мучает. Я порой как будто жалею. Нет, не так. Не то чтобы уж совсем». «Обалдеть!» Вздыхает телефон Ксюшиным голосом. Я тебе гарантирую, если бы ты вообще не родила, в старости бы локти свои дряблые кусала, что никому не нужна на свете такая гримза. Да, дети это сложно, муторно, до белого коленя доводят, а потом схватишь в охапку и зацелуешь. И кажется, что ради таких мгновений стоит жить. А ради чего же еще? Ради книжек твоих? Писательница ты наша! Непризнанная. Я уже ничего не пишу, голова пустая, И все время хочется только спать и есть. Тонька, весна же, всем хочется спать. Потерпи, вот травка пойдет, Листочки распустятся, станет легче. Я-то знаю, Тоня, слышишь меня? Надо только подождать, и все будет. Я жду. И ведь Ксюшины слова сбылись. Уже в конце мая силы начали потихоньку ко мне возвращаться. И вместе с ними и былой оптимизм. Я по натуре живой, деятельный человек. Не могу долго ныть и страдать. И на смену хандре обязательно приходит бурное веселье. Ну или просто умиротворение. Сейчас я бы, пожалуй, выбрала именно второе. Последний день мая, уложив дочку и нацеловавшись с Колей, Я достала из шкафа потрепанную общую тетрадь и записала на чистом листочке название «Сказки, тетушки, метлы». Если в нашей реальной жизни что-то идет не так, как хочется, всегда можно попытаться придумать свой отдельный мир, где все события будут развиваться по желанию создателя. Надо только начать. И сами собой потекут строки, возникнут образы, заговорят герои. Я представляю себе молодую красивую девушку, которая живет в лесном домике и знает секреты волшебства. Да-да, это моя Тина, та самая, что преподавала в сельской школе азбуку для детей-крестьян, охотников и рыбаков. Дочку Тины я назвала лис, -Лис. Она славная и милая девочка. Скоро начнет сидеть и ползать. А перед сном тетушка Метла... Рассказывает малышке чудесные сказки. В полутемной комнате пахнет настоями успокаивающих трав. Недаром сухие пучки растений развешаны по стенам. Розмарины, лаванда, ромашка и шалфей, мелиса, вербена. Потрескивают в очаге березовые поленья, скрипит старое кресло-качалка, а над ним покачивается на серебряной паутинке дедушка-паучок. Нарочно спустился ниже, послушать добрые истории. Затих в углу ворчливый сундук. Он хранит много секретов и обижен, что его редко приглашают к разговору. Шуршат веточки старой метлы, льется сказкой и, подложив под теплую розовую щечку кулачок, засыпает маленькая лис-лист в своей кроватке. А я сижу на полу в детской комнате и записываю, записываю, записываю. Я не могу остановиться. Не могу потерять эту тоненькую ниточку, ведущую меня в самый прекрасный мир воображения. Спи, Алиса, спи спокойно, золотое мое солнышко, пока мама снова путешествует в стране чудес, которую сама же придумала и обустроила для тебя на будущее. Моя Тина нашла там дом, нашла сердечного друга и теперь будет с любовью растить свою дочку». А вместе с нею подрастут и мои истории. Я уже не сомневаюсь, так все и случится. По моему велению, по моему хотению Вечерами разговариваю с мамой по телефону. Огрызаюсь на непрошенные подсказки и однотипные вопросы. Забываю спросить про здоровье отца. Жалуюсь и смеюсь не в попад. А потом сижу в тишине и шепчу все то, что кажется неловко сказать вслух. Не и с мамой к взаимным нежностям, а мысленно в воображении все можно. Дорогие мои родные и самые близкие люди, спасибо вам за то, что вы у меня есть. Вы всегда рядом, несмотря на расстояние. Сколько бы впереди не ожидало новых суровых будней, недомолвок и взаимных обид, хочу сохранить в душе состояние глубокой благодарности за вашу поддержку и чистую, бескорыстную любовь.